Глава 30. Сережа Сразу после похорон отца со мной созвонился его хороший приятель. По совместительству он был еще и его юристом. Тот нагнал на меня жуть, сказав, что отец незадолго до своей смерти начал предчувствовать свой конец. Он составил завещание, в котором говорится, что весь его бизнес, включая счета и недвижимость, теперь принадлежат мне. Маргон завещал только квартиру, купленную еще тогда, когда она находилась у него в статусе любовницы. Отец даже после смерти не перестает меня удивлять. Только вот что мне теперь делать со всем этим? Ну какой к черту бизнес? Я же ничего не смыслю в медицине. Марго назвала такое решение отца оскорбительным по отношению к ней. После похорона она сняла с себя маску благочестивой вдовы. В очередной раз забралась ко мне в койку, а на утро собрала в чемоданы всю все свое барахло и отправилась куда-то. Куда? Мне по барабану, лишь бы подальше от меня. Перед отъездом среди сотрудников медицинского центра, которым владел отец, я выделил хорошего, на мой взгляд, управленца и поставил его у руля, чтобы учреждение не отправилось следом за отцом. И за горами окончания хоккейного сезона и до подписания нового контракта тоже остались считанные дни. Со временем я решу, как распорядиться клиникой, а пока я не могу забивать ею свою голову. Достаточно и того, что она забита мыслями об Адель. Лишь вернувшись на Васип, я осознал, что мы так не обменялись номерами телефонов. Мне так хотелось поговорить с ней, услышать ее голос. Я безумно соскучился по ней, Думал написать ей в одной из соцсетей, но ее страничка почему-то исчезла. А в другой она не заходила уже около недели. «Серый, ну как ты? Помощь какая-нибудь требуется?» Малышев Стаса бодряюще похлопывает меня по плечу, как только я вхожу в раздевалку. Вся команда уже в сборе. Лица у всех понурые какие-то, словно и у них произошло горе в семье. На то и команда. Если у кого-то возникли трудности, если кого-то настигла беда, будет всем нелегко. Но только сообща мы можем справиться со всем. Более сплоченной команды я еще не встречал. И мысль о том, что вскоре я покину ее ряды, вызывает у меня желание проронить скупую слезу. Да пойдет, ничего не нужно. Спасибо вам, парни, за то, что поддержали. Я вам очень признателен. Сухо отвечаю, и лишь бы не вдаваться в подробности, перевожу тему. Что у нас новенького? Я что-нибудь пропустил за то время, пока меня не было. Парни разбредаются по своим местам, готовясь к тренировке. Я тоже открываю баул. Достаю тренировочную экипировку без задних мыслей. Кроме того, что Рогозин подал в отставку, ничего. а Обыденно произносит Стас. Секунды, и мое сердце начинает работать с удвоенной силой. Кое-как напялив на себя хоккейный свитер, я впадаю в ступор. Рогозин не нравился не только мне. Из-за своего упрямства он стал занозой в заднице у каждого. В начале сезона я только обрадовался бы такому известию. Но с недавних пор все изменилось. Отставка может означать только одно — побег. По какой-то причине он сбежал, и Адель, скорее всего, последовала за ним. А это уже не есть хорошо. Когда это? Прям подал в отставку или он просто перешел в другую команду? Слишком возбужден я. Три дня назад он собрал нас всех перед тренировкой, попрощался и умотал в свою Москву. «Ах да, чуть не забыл. Еще Снежинка у нас новенькая», — проговаривает с горящими глазами. «Она пришла на место той худенькой фигуристки. Но ну, брюнетки, помнишь? Она еще дружила с Альбиной». Как вспомню эту Альбину, так тошно становится. Ага, мочу я, чувствуя, как внутри меня начинает плохотяцкое пламя. Помню, как же тут забудешь. Я подскакиваю со скамьи, закидываю все вещи обратно в паул, нашариваю в куртке телефон и срываюсь из раздевалки под недоумевающие взгляды Стаса и Гришки. Набегу, набираю номер Рогозина, отсчитываю гудки и с облегчением выдыхаю, когда снимаю трубку. Слушаю. Его голос, как всегда, раздражителен. Николай Викторович, где Адель? Укрывшись от посторонних класс проговариваю сквозь сбивчивое дыхание. Пробежал всего ничего в боку колет так будто что-то пронзает насквозь. Угрызение совести, видимо. Она с вами в Москве? Да, она в Москве. Я прошу вас, дайте мне ее номер телефона. Буквально умоляю его, а он клал на меня большой и толстый. Она не желает общаться с тобой. Не звони сюда больше. Да постойте живы! Повышая голос, чувствуя себя полным ничтожеством. «Вы же не понимаете!» «Я все понимаю!» орет на меня, благо трубку не вешает и на том спасибо. Аделаида предупредила меня, что ты можешь позвонить. Сердце замирает от ее имени. Она сказала, если ты позвонишь и станешь разыскивать ее, то я могу лично послать тебя к черту. «Так вот, дружок, иди-ка ты к черту. «Не понял?» С той стороны уже слышатся короткие гудки. Рогозин сбросил вызов. «Что могло случиться?» Или он наглым образом врет, или... Боже, вот идиот. Наверняка она обиделась из-за того, что я так и не нашел нужных слов. Не позвонил, не написал, забыл о ней напрочь. Как она могла подумать? Дурочка, мне же было совсем не до того. Тренировка прошла из рук вон плохо. Все было наперекосяк. По дороге домой успокаивала только одна мысль. Следующий матч будет только через четыре дня. У меня есть время, чтобы справиться со своими нервами и постараться найти способ выйти на Адель. Я готов пойти на все. Приехав домой, я собираю в сумку вещи на пару дней. Достаю паспорт из сейфа, одновременно бронируя на сайте билет на ближайший рейс до столицы. В запасе у меня имеется всего два часа. Сверяюсь с навигатором, убеждаюсь, что этого времени мне предостаточно, чтобы добраться до аэропорта. Сидеть на дорожку я не привык. Взяв все нужное с собой, я уже планирую убраться из квартиры. Как вдруг раздается дверной звонок? И кого только могло принести? Цикаю я, распахивая дверь. И, вспоминая все матерные слова в своем словарном запасе, стоит увидеть на площадке эту девку. «Я же говорил, что твоей благодетели здесь никогда не было. Она не заявлялась нигде, я не прятал и уж тем более не крал ее у тебя. Тогда какого хрена ты пришла сюда?» — спрашивается.